Глава 85 Теперь она была в его руках, и он не мог на нее налюбоваться. Его взгляд придирчиво исследовал ее точенные черты в поисках хоть одной неверной линии. Великолепные черные волосы спадали на плечи, каскадами покрывали ветхое платье. Она навсегда осталась юной, сумела победить то, чего он боялся больше всего — увидание. Ее молодость бросала вызов смерти. То было высшее воплощение искусства. Красота, победившая забвение, прошедшая через века, пережившая свой земной век. Существование спящей красавицы отрицало очевидное. У святой было то, Чего не хватает времени? Способность остановиться. Она навеки сохранила цветение юности. Годы не тронули ее, и нежной кожи подростка еще пахла лавандой. В своем вечном сне она сияла красотой. Он обладал ею. Она принадлежала ему одному. Он чувствовал Его наполняет исходящая от нее сила. Они, наконец, были вместе. Он решил перенести ее в центр комнаты, чтобы солнечные лучи озаряли ее саркофаг, преломляясь в гранях стеклянной крышки. Однако кофр оказался неожиданно тяжелым. Это было очень странно. Когда он забирал саркофаг из дома Мазарин, его поразила легкость саркофага. Ему не понадобилось ни малейшего усилия, чтобы его поднять. Ни бронзовое оправа, ни крепкое стекло будто вовсе не имели веса. Все было невесомым, эфемерным. При этом от святой исходили мощные энергетические волны. Ухватившись поудобнее, он снова попытался передвинуть саркофаг. Но святая словно стала еще тяжелее. «Ладно». Сдался он. «Оставайся здесь, если тебе так больше нравится».